у Боспора Кемерийского. В утренних сумерках, окутавших город подобно покрывалу из полупрозрачной косской ткани, стала выделяться громада дворца на Акрополе. Она освещалась лучами Гелиоса, поднимающегося где-то за проливом, и словно висела в воздухе над горой и улицами, еще погруженная во мрак. И по мере того, как вырисовывались застывшие в грозной неподвижности квадратные башни цитадели, город наполнялся звуками. Звоном цепей, освобождавших путь судам в гавань, скрипом отодвигаемых засовов, хлопанием ставен, цоканием копыт, по пыльным, покрытым чахлой травой улочкам, протирая глаза, спешили грузчики, плотники, мелочные торговцы — Весь люд, кормившийся морем, все, кто надеялся получить случайную работу или сбыть чужеземцам свой нехитрый товар. долгие Лосы на этот раз обманул ожидания пантикопейцев. Вместо больших торговых судов из Радоса или Афин, вместо Пентер или Триер с палубами, усеянными людьми, в гавань бочком входила комара. По наклону ее корпуса можно было догадаться, что над нею жестоко потешалась буря. Так что, очевидно, она пришла не из Фанагории, что на том берегу пролива, а из Пятиунта или Диаскурии. На таких суденышках гениохи привозят в Пантикопии рабов или подарки от царьков, желающих напомнить о себе могущественному северному соседу. Многие из тех, кто проснулся с криком первого петуха и шел этим утром в гавань, разочарованно потоптавшись на месте, повернули назад. Другие продолжали идти, как бы по инерции, или, может быть, еще на что-то надеясь. Человек в потрепанном гиматии, покрывавшем тощее тело, остановился и погрозил кослявым кулаком дворцу, венчавшему Пантикопейский холм. Что ты делаешь, Памфил? Остановил его спутник, судя по одежде, такой же бедняк. «Наш добрый пересад не виноват в твоих несчастьях. Словно ему самому не хочется сбыть зерно, что гниет царской гавани». Тот, кого назвали Памфилом, обратил наговорившего на говорившего насмешливый взгляд. «Давно ли, Аристогор, ты стал оправдывать пересада? Ты веришь жрецам, приписывающим все беды и радости воля богов?» А если в нашей жизни есть хоть какой-нибудь смысл, кто-то должен ответить за то, что мой гематий состоит из одних заплат, а мои дети забыли вкус оливкового масла. Или ты хочешь сказать, что я лентяй и бездельник? Каким величает меня моя жена? О нет, Помфил, я знаю, что ты не брезгуешь никаким трудом, но ведь и пересад ни при чем. Он не виноват, что мореходы и купцы забыли дорогу в наш город. Можешь мне поверить, виновники всех наших несчастий — римляне. С тех пор, как они захватили Элладу и превратили царство от в свою провинцию, наши товары перестали привлекать чужеземцев. Сицилийское зерно дешевле нашего. Наши рабы упали в цене. Каждая война, которая ведется Римом в Ливии или в Сардинии, заканчивается продажей тысяч невольников. Ты слышал их поговорку? — Дешев, как сарт. Беседуя, друзья подошли к моллу, вдоль которого шла комара. На ее носу стоял человек с канатом. Лицо его показалось Аристогору знакомым. — Да ведь это Грилл! — воскликнул Аристогор. Ну и что? — отозвался его спутник. — А то, что Пересад отправил Грилла в Требезунд за юным Митридатом!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 Золотоволосый с живыми глазами. Он обвел взглядом город и повернулся к следовавшему за ним мужчине лет сорока в темном дорожном плаще. — Скажи, Диафант, мы уже в Европе? — В Европе, — ответил человек в плаще, ибо этот пролив, который Эльны называют Боспором Кемерийским, а местные жители — Пантикапом, отделяет Европу от Азии. Такого мнения придерживаются большинство географов.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 и разошлись лишь после того, как стражи закрыли перед ними обитые медью ворота.